Ответы на письма. Первое. Почему девушки больше не хотят выходить замуж за русских мужчин, а предпочитают иностранцев? Юлия, как вы к этому относитесь? Марина. Мариночка, отвечаю на ваше письмо. Не для кого уже не секрет, что шанс выйти замуж в Америке Канаде, Австралии, Германии у наших женщин намного больше, чем в России. Увы, но количество женщин в России намного больше, чем мужчин. Женщины выбирают из этого минимума только для того, чтобы не остаться одной, и зачастую это не самый лучший выбор, потому что выбирать не из чего. Зачастую девушки уверены, что у иностранцев есть стабильная работа, Красивый дом и хорошая машина. И хотят всё это иметь. Это вполне оправданное желание. Ну, надоело нашим женщинам таскать тяжёлые сумки, считать копейки и решать массу бытовых проблем. Милые мои женщины, даже если вам повезёт найти именно такого заграничного принца, помните, что его дом это только его дом. И ещё неизвестно, будет ли он вас возить на своей дорогой машине туда, куда вам хочется. Да и будет ли давать наличные деньги. Вы можете стать бесплатной домработницей и оказаться в рамках жесточайшего контроля. Счастливы можно быть только с тем мужчиной, с которым вам тепло, хорошо и душевно комфортно. С таким сложные моменты эмиграции пройдут значительно легче. Никто не спорит, что иностранцы красиво ухаживают, и конфетно-букетный период с ними просто не забываем. Только вот не каждая отдает себе отчет, насколько комфортно, особенно в психологическом плане, ей будет жить на чужбине. Поэтому до отъезда за рубеж необходимо как можно больше узнать человека, с которым вы решили связать свою судьбу. максимально трезво оценить свои возможности и настраиваться на партнёрские, а не потребительские отношения, тогда разочарований будет меньше. Проблема краха подобных браков совсем не в том, что все иностранцы негодяи, а в том, что наши женщины выходят замуж по одной простой причине для того, чтобы выехать за рубеж, обостроить своё жизненное пространство. и поправить материальное положение. Увы, но очень часто это единственные аргументы, чтобы вступить в брак. Получается, что девушки выходят замуж не за человека, а за возможность уехать за границу на постоянное место жительства. Чаще всего женщина, мечтающая выйти замуж за иностранца, ищет решение своих материальных проблем. Стабильность Уверенность в завтрашнем дне, комфорт и обеспеченное будущее для своих детей. Не стоит забывать, что адаптироваться в чужой стране всем одинаково трудно. Невесты обычно не владеют иностранным языком даже на школьном уровне. Они далеки от культуры той страны, в которой собрались жить. Поэтому, милые девушки, учите язык. Будьте осторожны, знакомясь по интернету. Узнавайте о стране как можно больше и не слишком торопитесь с замужеством. Поймите, встретить положительного мужчину непросто и в России, и за рубежом. Никто не спорит, что в России тяжело жить, но по этой причине не стоит идеализировать заморских принцев. Получить отрицательный опыт от любовных отношений в чужой стране намного болезненнее, Чем у себя на родине. Заполучив русскую красавицу, многие мужчины после брака тут же блокируют счета в банке для жён, контролируют все расходы, часто разводятся. Много горя приходится пережить этим женщинам, ведь зачастую их выбрасывают прямо на улицу вместе с детьми от предыдущих браков. Они остаются голыми и босыми, без перспектив и финансо Школа выживания в чужой стране непростая, поэтому никогда не стоит торопиться, и общаясь с женихом в интернете, необходимо понять, что он именно ищет: спутницу жизни или домработницу. Иностранцы такие же разные, как русские мужчины. Многие допускают ошибку, думая, что иностранцы почти все богачи. У людей разное образование, Воспитание, зачастую ожидания девушек огромны, а реальность страшная. Часто браки распадаются из-за необоснованных ожиданий в материальном плане. На сайтах знакомств полным-полной иностранных женихов, которые не смогли найти себе достойную супругу в своей стране, ни по уму, ни по доходу, ни по образованию. Они не выдерживают конкуренции со своими женщинами. Поэтому обращаются за помощью к нам. Я не говорю о всех претендентах, но всё же не могу не предупредить наших женщин, что очень много интернет-женихов имеют психические и сексуальные отклонения. И всё же многие женщины утверждают, что игра стоит свеч. Выйдя замуж за иностранца, женщина получает гражданство, а это очень важно при разводе. Выбор невелик. Или жить в одиночестве в России, или делать ход конём и попробовать выбраться в цивилизованную страну. Прежде чем отправиться за границу за принцем, нужно взвесить все за и против. Отбросить мысли, что все иностранцы принцы и миллионеры. Если мужчина иностранец, то не обязательно, что он хороший. Это не значит, что он появился в вашей жизни для того, чтобы увести вас в красивую и счастливую сказку. Подумайте о том, что получить гражданство очень даже не просто. Многие не выдерживают слишком длительного ожидания. Иностранцы в своей массе не переносят эмансипированного характера западных женщин и ищут покладистых, добрых, милых из жертвенных русских женщин-домоработниц. Одна моя читательница познакомилась с вполне симпатичным американцем, который не скрывал, что его уже бросили несколько русских невест. При этом он называл одну и ту же причину расставания. Все его невесты были помешаны на деньгах и отличались в этом вопросе необыкновенной ненасытностью. Но девушка мечтала любым способом уехать за рубеж, а когда ее мечта сбылась, тут-то она и узнала всю правду о жизни с крайне прижимистым и жестоким человеком. У муженька невозможно было выпросить денег даже на колготки. Оказалось, что муж нигде не работает и уже давно живет на пособия. А ведь женишок хвастался своими доходами и недвижимостью, Он настолько красочно описывал свой роскошный дом, что у девушки замирало сердце и перехватывало дыхание. Вместо роскошного особняка оказался небольшой сарай, который был завещан предыдущей американской жене. Брак превратился в самое настоящее сексуальное домашнее рабство. Я знаю много примеров, когда русские женщины в Америке попадали в полную зависимость от мужа. становились безропотными и бесправными существами. Мужьям было невыгодно помогать жёнам в приобретении гражданского статуса. Скорее наоборот. Им было выгодно, чтобы жёны ничего не знали о своих правах. Многим женщинам запрещают звонить домой, не разрешают пользоваться компьютером, чтобы они не общались с родными. Дорогие мои, будьте предельно осторожны. Не спешите Полагайтесь на интуицию. Если у вас есть дети, то не стоит их сразу брать с собой. Если что-то не сложится, то вам будет легче вернуться одной. Поймите, всё зависит только от вас и от вашего выбора. Не забывайте, что первые годы жизни с иностранным мужем это большой труд. Ищите в первую очередь человека. Брак с иностранцем может быть счастливым, Наорваться на психопата можно и у себя на родине. В последнее время участились случаи, когда российским девушкам предлагают визу невесты, приглашают в гости, и все эти месяцы откровенно ею пользуются. Ни о какой регистрации брака не может быть речи. Насытившись её телом и хозяйственностью, бедняжку отправляют обратно на родину. У многих женихов большой список таких невест. Знакомства такого плана поставлены на поток. Внимание и осторожность. Не поленитесь проверить вашего кандидата в мужья в чёрном списке брачных аферистов, который имеется на многих сайтах. Постарайтесь узнать список побед вашего потенциального мужа ещё до своего визита к нему. Одной девушке отказали в визе невесты прямо в консульстве. Оказалось, что её избранник пригласил уже к себе 15 невест, а она была бы шестнадцатой. Не забывайте, что очень часто заграничные женихи, приезжая в чужую страну, шикуют, пускают пыль в глаза, живут на широкую ногу, водят невест по ресторанам, дарят подарки, но после того, как женщина решает связать с таким человеком судьбу, становятся совершенно другими. Заканчиваются все рестораны, подарки, цветы, поездки, начинается строжайшая экономия. Вам придётся экономить даже на самых элементарных вещах. Да простите меня за откровенность, но многие мои читательницы пишут, что их мужья экономят не только на тепле, воде, колготках, губной помаде, нижнем белье, но и на гигиенических прокладках. Дорогие мои, Если вы хотите выйти замуж и не можете найти мужа на родине, не отчаивайтесь. Ну что поделаешь, если сейчас в России тотальный дефицит нормальных мужчин. Многие не ехали бы на край света за сомнительным счастьем, если бы дома нашёлся достойный супруг. Устали женщины тащить на своих плечах воз житейских проблем и чувствовать себя рабочей лошадью. которые ухаживают не только за детьми, но и за инфантильными мужьями. Желание выйти замуж за иностранца есть у всех, независимо от количества детей и материального положения. Самое главное – подойти к этому вопросу правильно, со знанием дела, и не смотреть на каждого иностранца, как на последний шанс в жизни. Поэтому, милые девушки, будьте предельно осмотрительны. Соблюдайте правила безопасности. Поверьте, они ещё никому не помешали. Не сбрасывайте со счетов то, что ваш избранник может оказаться владельцем какого-нибудь борделя, рабовладельцем, хозяином картонного домика или прогнившего сарая. Даже если нет возможности убедиться в его порядочности, ведь общение происходит только по интернету, не спешите Прислушайтесь к своей интуиции и настаивайте на том, чтобы первая встреча прошла на нейтральной территории. Переезд на постоянное место жительства в другую страну это серьёзная психологическая травма. Первое время будет захлёстывать такая тоска, что хоть волком вой. Если же вы всё-таки успешно выйдете замуж за иностранца, то вам придётся расстаться с родными и близкими. Такова плата за благополучную семейную жизнь в благополучной стране. Если у вас есть любимая работа, без которой вы себя не мыслите, то я сомневаюсь, что вы сможете найти точно такую же за рубежом. В любом случае, первое время вы не сможете работать вообще. Скорее всего, вам потребуется переподготовка. Чтобы подтвердить свой диплом, будет весьма сложно найти достойное рабочее место. Если вы готовы на подобные жертвы, то действуйте. Хороший мужчина не имеет национальности, а любовь не зависит от географического положения. Любящий вас автор Юлия Шилова. Второе. Здравствуйте, дорогая моя Юлия. Я давно мечтала вам написать. Юлия, поскольку считаю вас экспертом в вопросах личного характера, а также сильной и умной женщиной, хочу попросить у вас совета. Я живу в Петербурге. Как-то на улице познакомилась с молодым человеком. Мы шли навстречу друг другу, он обернулся, я тоже. Я улыбнулась ему, подошла и пригласила в кафе. Мы прогуляли целую ночь, и это было незабываемо. Я влюбилась и решила, что именно он будет моим первым мужчиной. Так на следующий день и случилось. Он старше меня на 10 лет. Я знала, что скоро он должен перебраться в Москву, и очень от этого страдала. В конечном итоге не придумала ничего лучше, чем разорвать с ним отношения до его отъезда. Юлечка, это оказалось так больно. Он плакал, умолял дать ему хотя бы 2 недели счастья. Но я твердила, что так будет лучше. На следующий день я поняла, что пропадаю. Он объявил, что я права, и он больше не придёт. Юлечка, а что мне теперь делать? Я не хочу никого другого, мечтаю только о нём, но не знаю, как быть. «Ведь он в Москве, а я в Питере. Помогите!» Таня «Дорогая Танечка, спасибо за письмо. Все только в ваших руках. Вы же сильная, умная и мудрая девушка. Вы умничка, что отбросили условности. Первые заговорили с понравившимся вам мужчиной. К сожалению... Нынешние мужчины в своём большинстве очень пассивны. Самое большое, что они могут себе позволить, это несколько лет пялиться на понравившуюся девушку, но сделать самому первый шаг к знакомству это никогда. Вы приняли мудрое решение и сделали сами шаг навстречу своему счастью. В противном случае ваш любимый так и прошёл бы мимо вас, даже не догадываясь о вашем существовании. Таня. Нет ничего ужасного в том, что вы решили вступить в близкие отношения. Это ваше решение, и вы не обязаны перед кем-то оправдываться. Вы делаете то, что считаете нужным, что подсказывает вам ваше сердце. Танечка, я совсем недавно была в вашем удивительном городе. Москва, Питер это же очень близко. Такое незначительное расстояние ни в коем случае не должно быть помехой вашей любви. На расстоянии любовь становится еще крепче и сильнее, ведь самыми сладкими бывают встречи после разлуки. Зачем отказываться от любви, если она в ваших руках? Да пусть ваш избранник хоть из Сибири, какая разница? Главное, что вы встретили нужного вам человека, Ведь люди за всю жизнь могут так и не встретить суженого. А расстояние после того, как вы проверите ваши отношения на прочность, вам придётся сделать более серьёзный шаг и решить, где вам лучше жить вместе в Москве или в Питере. А пока вариант встречи-расставаний вполне нормален. Танечка, вы жестоко обошлись с любимым. Вы очень сильно задели самолюбие взрослого мужчины. Быть может, это расставание требовалось вам для того, чтобы побыть наедине с собой и понять, что вы действительно его любите. Попытайтесь это ему объяснить. Танеуша, милая, это ваша жизнь, и мне тяжело давать вам совет. Давайте я лучше расскажу вам, что бы я сделала в вашей ситуации. Я бы отправилась к любимому в Москву. Если он ваш человек, то ему от вас не отвертется. А если нет, то не судьба. Если вас действительно любят, то ваш приезд в Москву и разговор по душам будет оценён и принесёт положительные результаты. Надеюсь, он не женат и не обременён в Москве семейными узами. Танечка, послушайте ваше сердечко. И если оно говорит вам, что вы пропадаете без любимого, тогда настраивайтесь на личную встречу, потому что телефонные разговоры не передадут той искренности и теплоты душевного разговора, который предстоит у вас не наглядным. Может, стоит приехать к нему самой. Любящий вас автор Юлия Шилова. третье Здравствуйте, Юлия. Мне нужен ваш совет. Сейчас живу с парнем. Он уже был женат, и у него есть ребёнок. С женой он разошёлся, когда у них появился ребёнок. Я хочу серьёзных отношений, а не простого сожительства. Хочу свадьбу, ребёнка. Но он не желает меня слушать. Говорит: "Поживём, посмотрим". Мы вместе второй год. До этого встречались 3 года. Мне кажется, что он боится иметь ещё одного ребёнка. Ведь с первой женой у них испортились отношения после появления малыша. Может, он боится повторения? Поговорить на эту тему с ним я не могу. Как только начинаю разговор, он сразу начинает злиться. Что делать? Настя, город Киев. Настенька. На всякий случай я изменила ваше имя и город. Настя, если любимый не хочет иметь детей и жениться на вас, значит, он сомневается в ваших отношениях. Он к вам привык, потерять вас не хочет, но и закобалять себя не желает. Видимо, сожительство выгодно вашему любимому. Знаете, почему я назвала ваши отношения сожительством, а не гражданским браком? Потому что гражданский брак это совместная жизнь по обоюдному согласию. Но у вас один согласен, а другой нет. Поэтому назвать ваши отношения браком нельзя. Вас словно приняли на работу на испытательный срок, И сколько продлится этот срок, и устроит ли вас на постоянное место, никому не известно. Вполне возможно, что впоследствии могут рассматриваться на это же место и другие кандидатуры. Ведь вашу так и не утвердили. Если мужчина действительно любит, то он сделает всё возможное, чтобы удержать женщину и будет счастлив иметь от неё детей. А сколько детей у него было до этого, не имеет никакого значения. А если вы забеременеете, он заставит сделать вас аборт? Конечно, официальный брак не может укрепить любовь, но он может вам дать гарантии и возможности родить малыша. Вы не вправе считать себя замужней дамой, если муж отказывается регистрировать с вами отношения. Несмотря на то, что ваш любимый избегает разговоров на эту тему, вам всё же придётся поговорить с ним по душам. Мне кажется, что вы относитесь к нему более серьёзно, чем он к вам. Желаю любви, счастья и красивой свадьбы. Любящий вас автор Юлия Шилова. Четвёртая. Юлия Мой мужчина настоящий данжуан. Я очень его люблю. Можно ли выходить за лавеласа, который неоднократно мне изменял, замуж? Или лучше найти в себе силы расстаться? Можно ли его перевоспитать и исправить? Вера, город Киров. Вера. Спасибо за интересный вопрос. На ваш вопрос я решила ответить своими размышлениями. А мужчине-охотнику. Однажды ты бросаешься в отношения словно в омут с головой, начинает казаться, что на пути встретился именно тот человек, с которым наконец-то можно разделить свою судьбу. Ты мечтаешь, что вы будете счастливы и умрёте в один день. В один не самый счастливый день ваш любимый изменил И сказочный идеальный мир стал рушиться прямо на глазах. Очки упали на пол. Розовые стёкла разлетелись на мелкие осколки, и вы вдруг поняли, что ваш мужчина банальный охотник за женщинами. А ведь как красиво всё начиналось. Как же правдиво он изображал безумную любовь, обожание и восхищение. Какие подарки и цветы дарил? Какие речи говорил? А при малейшей разлуке забрасывал вас СМС-сообщениями и звонил при первой возможности. Дон Жуан отличается чрезмерными знаками внимания и интенсивными встречами. Это потрясающий актёр, который дарит своё мастерство одной единственной женщине. Он умеет преподнести всё настолько красиво, Что начинает казаться, что весь мир крутится только вокруг вас одной. А чрезмерного внимания и обожания женщина понимает, что уже без него не может. Должно пройти время, чтобы она поняла, что благоверный любит не только вас, но и других женщин. Такой мужчина, как правило, хороший психолог, и переделать его невозможно. Ведь он уже вполне сформировавшаяся личность. Дон Жуан чувствует свою власть над женщиной и никогда от неё просто так не откажется. Дон Жуан не любит рассуждать о женской красоте. Для него это предмет абстрактный. Он летает от юбки к юбке и объясняет свой образ жизни тем, что просто тяготеет к прекрасному полу. Кстати, бурное любовное прошлое объясняет тем, что находится в непрерывном поиске идеальной любви к той единственной и неповторимой, в которой бы сочетались все лучшие качества. Новые победы и новые любовные приключения – вот их конек. Обычная размеренная жизнь очень быстро донжуанам надоедает, и они пускаются на поиски новых развлечений. Дон Жуан будет врать. Клятся, что измена случайна, что эта женщина ничего для него не значит. И даже если вы поймаете его за руку в чужой постели, он будет бить себя кулаком в грудь и самыми честными глазами твердить, что это не его рука, а вы в очередной раз ошиблись и всё себе придумали. Кстати, ты сама всё придумала? Самая любимая фраза Дон Жуана. Моя подруга любит и встречается уже второй год с подобным мужчиной. Эта фраза её убивает, но она слышит её почти каждый день. Юля, что он меня за дуру держит? возмущённо кричит она в трубку. У меня же есть доказательства. Я устроила ему очную ставку. Мне трудно ей объяснить, а ей сложно меня понять. что она просто влюбилась в Донжуана, а принцип Донжуана непотопляем. Всегда при любом раскладе, при любой очной ставке и при любых доказательствах идти в отказ. Компромиссы в разбивании женских сердец неуместны. Тем, кто попал в любовные сети Донжуана, нужно определиться сразу, готовы ли они принять такого человека. Терпеть постоянное враньё и сердечную боль. У таких отношений нет будущего. Важно понять. Дон Жуан это мужчина, который очень-очень любит женщин, много и разных. Если вы всё же решили выйти замуж за Дон Жуана, несмотря ни на что, ваша главная задача это терпение. Только, пожалуйста, не начинайте корректировать поведение своего любимого. Это бесполезно. Если вы уж сами сознательно выбрали такую участь и считаете, что без данного экземпляра вам жизнь не мила, то закрывайте на его похождения глаза и приучите его к тому, чтобы после всех своих похождений он всегда возвращался к вам. Одна моя знакомая настолько плотно попала в сети своего Дон Жуана и пустила его в сердце, что после очередной измены стала думать, что ей делать дальше. Расстаться с ним, она увы не могла. Дама постепенно стала его приручать и пытаться быть именно такой, какой любимый хотел её видеть. Подсознательно она понимала, что не ходить налево, он не может. Но ей очень хотелось добиться, чтобы её любимый перестал видеть в хождениях налево смысл жизни. Мол, физиология это одно, а душа совсем другое. Вскоре она поняла, что Дон Жуаны очень неуверенные в себе, закомплексованные люди. Именно из-за этого они пытаются продемонстрировать окружающим уверенность и жизненную состоятельность за счет максимального количества сексуальных партнерш. Моя знакомая стала часто хвалить своего ненаглядного и неожиданно заметила, что он очень нуждается в комплиментах относительно его мужских качеств. Дама искренне верила, что возлюбленный обязательно когда-нибудь остановится, оценит ее самопожертвование и, и поймет, что она лучше и роднее всех прочих. Но ее жертвы были напрасны. Она чахла на глазах, морально ослабевала и проклинала себя за эту любовь. У нее началась жуткая депрессия и развелась куча комплексов. Она сравнивала своего мужчину с бабочкой, яркой и интересной, но для серьезных отношений непригодной. Её отношение к любимому стало похоже на отношение к общественному туалету в очень дорогом ресторане. Внешний лоск, дорогая отделка, а прикоснуться лишь ни раз неприятно, потому что не знаешь, кто этим до тебя пользовался. Поняв, что нельзя изменить ситуацию, она изменила своё отношение к ней и постаралась принять любимого таким, каков он есть. Она выявила формулу совместной жизни с ДонДжоаном. Нужно самой гулять направо и налево, тогда всё будет по-честному. И всё же она не смогла, не выдержала. Не помогли даже измены, после которых почему-то было ещё более одиноко. Не хватило ни нервов, ни здоровья. Они расстались. Правда, он вернулся к ней через 15 лет. заверев её, что это уже навсегда. Но оказался ей больше не нужен. Усталый, измотанный импотент, обиженный на жизнь и на всех женщин на свете. Уж больно быстро он поизносился. Только вот чувств и желания воскресить былое уже не осталось. Дон Жуан не может жить без утраты чувств и хождения по трою ножа. Можно ли его изменить? вряд ли. Это бывает крайне редко. Если он только станет импотентом или влюбится в точно такого Дон Жуана в юбке, а точнее, в женщину, которая будет держать его в постоянном напряжении. Мой совет прост. Если вы поняли, что ваш мужчина Дон Жуан, знайте, он никогда не изменится. Поэтому не мучайте себя, бросайте его. Поверьте, от таких мужчин не только любовные объятия, но и слезы, бессонные ночи и душевные страдания. Дружить можно, но вступать в любовные отношения нельзя. Проверено на себе. Дон Жуан может быть прекрасным человеком, но семьянин он никакой. Вы все время будете чувствовать себя, как на переднем крае, и держать оборону. Муженек в любой момент может от вас улизнуть, Ведь он не может жить без любовных побед. Для него сам факт победы намного важнее семьи. Если у вас вместо нервов канаты, и вы можете спокойно наблюдать за любовными выкрутасами благоверного, дерзайте. Если бы мне встретился подобный мужчина, то я бы просто обошла его стороной. Лишняя головная боль мне ни к чему. Я за честные отношения, в которых есть любовь и верность. Если хотите обобороться за распутника и обманщика, не по мне. Я привыкла играть в отношениях с мужчинами первую скрипку. Не хочу, чтобы меня держали за дуру. В любом случае, решение только за вами. Любящий вас автор Юлия Шилова. Пятое. Юлия, здравствуйте. Я очень люблю ваши книги, и мне нужен ваш совет. В Москве на Красной площади я познакомилась с португальцем. У нас завязался разговор, и мы начали встречаться. Мне 19, ему 41 год, но меня это не смущало. Я узнала, что он живёт в Турции, имеет туристическое агентство. Скоро он пригласил меня в Таиланд. Поездка была великолепная, мне всё очень понравилось. Встречи продолжились, но он меня постоянно контролировал. П писал постоянные смски, выпытывал, где и с кем была. Порой, чтобы его не раздражать, приходилось врать и выкручиваться. Мы с ним надолго не расставались. Либо я ездила с ним куда-нибудь, либо он ко мне приезжал. Но чем дальше, тем хуже. Его ревность и недоверие меня просто с ума сводили. Я отказалась практически от всего, что ему не нравилось. Я даже не могла пойти на день рождения подруги без него, только потому, что там будут другие мужчины. Но я знаю, этот человек меня действительно любит. Когда мы не ссоримся, мне очень нравится проводить с ним время. Такие вот и отношения: то миримся, то ссоримся. Я была в Турции, и мы из-за чего-то поругались в ресторане-гостинице. Я видела, что он злится все больше и больше, и не знала, как себя вести. Я видела, что он себя не контролирует, и мне было действительно страшно. Он мне плеснул стакан раки и в глаза, а потом два раза ударил по голове и разбил губу. Я орала до хрепоты в голосе, сбежался на рот. От злобы и бессилия я кинулась в полицию. Полицейский ни слова не понимал по-английски. В итоге мы с ним вернулись в гостиницу. Он мне снял отдельный номер. Меня била дрожь, я даже не могла уснуть. Весь следующий день я пыталась успокоиться, но стоило подойти к зеркалу и увидеть разбитую губу, начинало заводиться снова, да и голова жутко болела. Вечером с друзьями мы сидели в ресторане, он просил прощения, но я схватила бокал той же самой ракии и плеснула ему в лицо. Мы пили кофе, и в какой-то момент я просто подскочила и стала бить его ногами. Да, признаюсь. Здесь я полностью не права, но на тот момент для меня это был единственный выход. Постепенно отношения нормализовались. Но наши ссоры из-за всякой ерунды, недоверие с его стороны, провокации с моей, так и не закончились. Сейчас я стою перед выбором. Он сделал мне предложение. Когда мы не ругаемся, мне с ним действительно очень хорошо. Но с другой стороны, я просто не знаю, как прекратить наши бесконечные ссоры. Юля, пожалуйста, помогите советом. Зара. Зара. Спасибо за письмо, милая. Если хотите услышать моё мнение, так вот оно. Ваш друг абсолютно непригоден для совместной жизни. Я не думаю, что у вас получится с ним тихая семейная жизнь. Вряд ли вам удастся прекратить ссоры. Если мужчина поднял на вас руку один раз, Обязательно будет бить вас и дальше. Причины всегда найдутся, даже необоснованные. Это закон. Это вам скажет любой психолог. Конечно, вы вольны распоряжаться вашей жизнью по своему усмотрению. Но прежде чем связать себя брачными узами, хорошенько подумайте. Ваш мужчина очень ревнив, эмоционален, горяч. Для брака это не самые лучшие качества. Вы будете постоянно раздражать его, а со временем всё больше и больше. Вскоре он начнёт выяснять с вами отношения только при помощи кулаков. Подумайте над этим. Быть может, лучше оставить его в качестве друга или любовника? С годами вы поймёте, что в семье очень важны взаимопонимание и стабильность. Жить как на вулкане долго невозможно. Семья это надёжный тыл, убежище от всех бед и напастей. А именно этого-то убежища у вас и не будет. Так зачем усложнять свою жизнь и без того такую непростую? Зара. Муж это опора, любовник и товарищ, а не следователь и палач. Если будет возможность Прочитайте мою книгу. Шанс на счастье или поиск мужа за рубежом. Любящий вас автор Юлия Шилова. Читала Елена Латышева.